Позорные клеймо Франции! в камерон, не выполняй свой долг, палач, А над гаванью, в стране стран, в пустынях и лесах сердца, в небесах мысли сверкает несбывшееся таинственный чудный олень,